Издательство Эксмо Соловей против Муромца Глава 1 По безлюдному полю усеянному огромными валунами по едва заметные тропинки и ехал верхом богатырь илья муромец. Он был хорошо вооружен на доспехах красовался княжеский символ солнца. Черное воронье вилось над ним в небе слышалось пробирающее до дрожи карканье, но богатырь продолжал свой путь. впереди показалась развилка. Прямо перед путником словно вырос из-под земли камень, на котором была выбита надпись. Муромец натянул поводья, остановил коня и стал присматриваться. Часть слов оказалась скрыта под слоем мха и полустерта, но он все же смог кое-что разобрать. «Кто прямо пойдет, смерть найдет. Нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному», — прочитал он. Муромец соскочил с коня, воткнул копье в землю и, привязав коня, направился прямо, как раз туда, где «живу не бывати». Воронье каркало ему вслед, словно предрекая скорую гибель. Богатырь пробирался по тропе, которая все глубже уходила в горы. Наконец, она привела его к мрачному ущелью, освещенному неровным светом факелов. Посреди ущелья был разожжен костер, у которого столпилась десятка с два разбойников. Один доставал из сундука награбленное и раздавал остальным. Инкрустированные драгоценными камнями кубки, меха, золотые подносы, богатая одежда. Илья осторожно заглянул внутрь и увидел соловья-разбойника. Тот сидел на импровизированном каменном троне, облаченный в восточные доспехи. На голове шлем с меховой оторочкой, в руке — етаган. Двое бандитов затеяли драку из-за кубка, и соловей резко свистнул. «Не жадничайте!» прикрикнул он. «Завтра город грабить пойдем! Будет чем еще поживиться!» Вдруг тень легла прямо на камни и награбленное добро, и раздались тяжелые шаги. «Эй, соловушка!» — раздался грозный оклик. Разбойники удивленно оглянулись и увидели одинокого богатыря, вышедшего из-за камней и зарослей. Они переглянулись, взяли в руки оружие и начали медленно окружать незваного гостя. Приблизившись, злодеи набросились все сразу, но богатырь легко отбил атаку и раскидал нападавших. Соловей с усмешкой, наблюдавший за сражением, вдруг издал громкий свист. После этого откуда-то сверху на муромца прыгнули еще бандиты. Богатырь упал и выронил меч, но не растерялся, схватил бревно и хорошенько размахнулся. Два разбойника-ловкача подпрыгнули над бревном, и тогда Муромец резко повернулся и этим же бревном все-таки сбил их с ног. Но на Илью тут же бросились еще трое разбойников. Он схватил тяжелый золотой кубок и запустил им в голову первого. Тот упал, задел второго, тот третьего, и все они повалились на землю. Богатырь даже не запыхался. Он посмотрел вокруг и увидел лишь поверженных врагов. Тогда соловей присмотрелся к нему, и в его холодных глазах мелькнул интерес. — Уж не сам ли это непобедимый Илья Муромец? Вижу, твердо на ногах стоишь. Не полз, заешь, как в детстве. — усмехнулся он. — Ты же раньше богатырем хотел стать, Соловушка, — напомнил Илья. — Куда тебя ноги-то завели? — А мне нравится грабить и страх наводить, — парировал Соловей-разбойник. — Скоро вся Русь меня бояться будет. — Хорош свистеть, — сурово прервал его Илья. Соловей, озлившись, вдруг прыгнул прямо на Муромца, занеся над головой етагаан. В последний момент тот отразил атаку, и вот скрестились клинки. Удары разбойника так и сыпались на Илью, но богатырь стоял крепко. Потом сам Муромец перешел в наступление. Оба соперника были искусными воинами, ни один не уступал другому. Наконец Илья выбил у соловья разбойника оружие и наставил на врага меч. Соловей же ловко отскочил и вдруг воскликнул, указывая на землю. «Паук!» Муромец невольно глянул вниз и замешкался. Секундной заминкой воспользовались разбойники, пришедшие в себя. От них богатырь легко отбился, но тут Соловей поднял ятаган с земли, Муромец увернулся и вновь лишил противника оружия, а затем и вовсе сбил с ног. Соловей полетел прямо в горящий костер и заверещал от боли, после чего сел в ведро с водой. Оттуда повалил пар. всё победил!» — признал разбойник. Муромец раздумывал, не опуская меч. Знамена с изображением солнца разворачивались на стенах домов по всему граду Чернигову, пока по улице шагал к Посадской площади Илья Муромец. «Одной рукой богатырь тащил за собой телегу с клеткой». В ней сидел соловей-разбойник, закованный в кандалы, и злобно зыркал по сторонам. «Смотри, смотри, соловей-разбойник!» — закричал какой-то мальчишка. По обеим сторонам улицы стояли горожане. Дети показывали на соловья пальцами и смеялись над пленником. А тот хватался за прутья клетки и бессильно шипел. На посадской площади собрались самые знатные и богатые горожане. Перед входом в княжеский терем восседал на троне сам князь Владимир Красносолнышко. На нем красовался наряд из золотой парчи с вышитым византийским узором. Седая борода была перевязана золотым шнурком. Муромец остановился, и Соловей припал к прутьям клетки, с ненавистью глядя на богатыря. — Клянусь Велесом, я сотру память о тебе и заберу твои подвиги! — зловеще прошепел он. Богатырь спокойно оглянулся на него. — Никогда этому не бывать! — твердо заявил он. — Вот тебе мое слово! — Тебя запомнят как разбойника, а меня как богатыря! — не унимался Соловей. — В темницу его! — велел Илья и махнул рукой дружинникам. Соловей, обессилев, опустился на дно клетки и повесил голову. Воины уперлись в повозку и принялись с огромными усилиями толкать ее. А ведь Муромец тащил ее одной рукой. Богатырь тем временем приблизился к великому князю и поклонился ему, приложив руку к сердцу. — Приветствую тебя, богатырь. Это мне впору перед тобой кланяться, — сказал князь и пошел к Муромцу сквозь строй расступающихся перед ним дружинников. Столько лет соловей ужасно на всех наводил. Никто злодея победить не мог. Ты не просто город, ты всю Русь спас. Здесь он хотел свое разбойничье логово свить. — Ему и клетки хватит, — усмехнулся Илья. — Подвиг твой прославит тебя в веках, — провозгласил князь. Муромец повернулся лицом к народу, и люди-посадские поклонились ему. Богатырь ответил им поклоном. «Я о славе не думал, княже», — признался он, — «разве что самую малость». «Ладец!» — похвалил князь, пожимая ему руку. Соловей-разбойник, оказавшийся в темнице за решеткой, злобно оскалился и зашипел, подзывая стражника «Чего тебе души губ?» — лениво бросил тот. «Дел есть». Разбойник вдруг выдернул у себя золотой зуб и протянул сквозь прутья. «Золотой, смотри». Караульный в сомнении взглянул на пленника и потянулся к зубу. Но соловей отдернул руку. «Твой будет, если выпустишь», — пообещал он, тихонько насвистывая. а а вот почему тебя соловьем называют», — усмехнулся стражник. «Очень смешно!» — фыркнул Соловей. Поколебавшись, стражник все же отпер дверь и в следующий миг рухнул на пол, сраженный мощным ударом. Разбойник втащил его в темницу, забрал свой зуб, вставил его на место и довольно улыбнулся. Незаметно скрывшись из города, Соловей углубился в лес. С факелом в руке он пробирался через чащу, то и дело спотыкаясь. Он смертельно устал и едва стоял на ногах, но все равно упрямо продолжал свой путь. Лес вокруг был старый и дремучий. Соловей поднял факел повыше и увидел, что на ветках висят черепа и даже целые скелеты. Разбойник сглотнул. В страшное место он попал, очень страшное. Наконец он оказался в ущелье, где рос огромный дуб. В его ствол буквально врос идол языческого божества — Велеса. Сквозь переплетенные ветви едва проглядывало его лицо. За долгие годы идолы дерева стали единым целым. Соловей упал перед божеством на колени. — Велес, повелитель тьмы, даруй мне силу! — взмолился он. — Я отомщу Муромцу за то, что он лишил тебя сердца и заточил здесь! Огромная ветвь обвела разбойника, сдавила так, что он скривился от боли, и подняла на уровень глаз Велеса. Другая заостренная ветвь нацелилась на грудь соловья, готовая проткнуть. «Я сделаю все, чтобы ты вернулся в этот мир и снова правил нами!» — из последних сил пообещал соловей. «Клянусь!» Велес неожиданно приблизил его к себе. Из его глаза... Стекла колдовская зеленая слеза. Разбойник из последних сил потянулся к ней, древний бог принял его предложение. Соловей созвал оставшихся сообщников и вместе с ними принялся за дело. Пробравшись в старинный монастырь, они сожгли рукописи, рассказывающие о том, как Муромец одолел соловья. В церкви уничтожили фрески, но у них был изображен Илья, которого благодарил князь Владимир. Потом Соловей с головорезами пришел в город. На рынке они увидели кукольный театр, где разыгрывали сценку, как отважный муромец в одиночку побеждает Соловья. Разбойник тут же опрокинул вертеп, деревянный ящик, служивший театру по мостам, и в гневе растоптал кукол. Потом бандиты разогнали музыкантов, которые исполняли песню о славном подвиге богатыря. И, наконец, Соловей явился к летописцу. Нависнув над ним, разбойник пригрозил старцу жестокой участью, и тот послушно стал выводить на свитке новый текст. Так Соловей стал богатырем, а Муромец — разбойником. История. Была переписана».